Кубарем скатываясь по лестнице, хлопаю себя по карманам, проверяя, не оставил ли на столе телефон. Бросаю взгляд налево и обнаруживаю за предпоследним, если не считать от входа столом, Наташу. Наташа сидит в полоборота и видеть меня не может. На столе перед ней бокал красного вина, какой-то Салат бутылка минеральной воды и рука. Рука, которая принадлежит сидящему напротив седовласому мужчине в костюме и галстуке. Рука, которую Наташа слегка пожимает или вроде того. А этот кекс в костюме улыбается Делает небольшой глоток из своего бокала, ставит на стол, потом снова прихлебывает. Судя по всему, Наташа что-то увлеченно рассказывает, а он благосклонно кивает, будто ему действительно интересно. Замедляю шаг, позволяя себе рассмотреть эту сцену в деталях. Выпить ее по капле. Медленно пока не сведет желудок. Первое спонтанное желание подойти, вежливо поздороваться, узнать, как дела, сказать что-то вроде «не ожидал тебя здесь встретить». Мужчина достает из портфеля журнал, раскрывает, тычет пальцем в фотографии. Наташа часто-часто кивает. Подойти, посмотреть в глаза этого черта. Не для выяснения отношений, а так, для справки. Просто чтобы увидеть, как выглядит двуличие, лицемерие, пошлость. Насладиться видеорядом под саундтрек быстро всплывающих в памяти вчерашних «Я тебя люблю», «Я за тебя волновалась». Второе, что приходит в голову, это сделать крюк между столиков, встать Поодаль, напротив Наташи, чтобы меня было достаточно хорошо видно. Улыбнуться и свалить. Испуганные глаза, поспешная смена выражения лица, неловкие улыбки в адрес спутника, или... или ничего не значащий кивок, брошенный в мою сторону, и тут же переведенный на этого козла взгляд... Пустые усталые глаза, которые меня убьют, которые словно говорят «Так бывает, Андрюша», взмах ресницами. «Прости, кто же думал, что Москва в самом деле столь тесна для нас двоих?» Поэтому я просто стою, не в состоянии ступить и шагу. Стою и думаю, как же здорово это смотрится со стороны, когда люди небезразличны друг другу когда им есть о чём поговорить и всё такое. Он гладит её по щеке, тыльной стороной ладони. Во рту пересыхает. Поднимаю воротник, отворачиваюсь, будто это сделает меня невидимым. Семеню по лестнице, открываю дверь ресторана, практически вгрызаясь ногтями в ручку. Лишь бы не дать себе обернуться. Выхожу на улицу. Солнце неспешно заходит за шпиль высотки на баррикадной Надеваю очки. Сижу дома. Понуро пью. По телевизору русские немфетки кривляются. Наверное, под R&B. Звук выключен. Вместо телевизора фоном играет Мэтс, Плассибо. Время около одиннадцати. И час назад я все-таки написал ей СМС. Раз десять стирал и начинал снова. Тон записок от истерично-злобного до разочарованного. В итоге остановился на короткой. Ничто не украшает женщину, Больше, запятая, чем мужчины в возрасте, точка. Это как вечная молодость, запятая, взятая в аренду. Она несколько раз звонила, но я не подходил. Потом принялась писать что-то вроде «Ты вообще о чем?» Вопросительный знак. «Ты с ума сошел?» И все в таком духе вникать особенно не хотелось в виду опасности быть втянутым в бесполезную переписку объяснительного характера а весь диалог с моей стороны в итоге свелся бы к уничижительным характеристикам объекта весьма вероятно нецензурным трудно оставаться джентльменом после половины бутылки виски поэтому лучше молчать лучше сосредоточиться на чем то бесполезном например разборке груды компакт дисков в кабинете Или просто пойти спать. Но ревность съедает по частям. Не дает уснуть. Не дает сконцентрироваться ни на чем, кроме нее. Заставляет фантазировать. У тебя уже есть тысячи вариантов того, как все происходит в эту минуту у нее с ним. Что она ему говорит. Что он ей отвечает. И как она смеется его шуткам. Чуть запрокинув назад голову и коснувшись его руки. «Его гребаной руки!» «И ты был бы рад забыть, как это бывает, когда ты открываешь глаза раньше, чем она. Ничего страшного не произошло. Ты говоришь себе, что так бывает. Как это ты объяснил Даши?» Скольжение по волнам придуманных эмоций? Самому себе говорить это сложнее, ведь эмоции теперь твои. Но декорации опять разобрали, и ты сидишь один, как старый клоун после представления, которое никого уже не вставляет. Никому не приносит радости. Ты опять уполз к себе в нору, замазывать синяки и заклеивать пластырем раны. Найсказь. Ведь завтра будет новое шоу, да? И тебе не в чем себя упрекнуть в этой истории. Ты всегда готов ко всему, тебя ничто не может удивить, тем более ранить. Ты внушаешь себе, что эта история недостойна не только твоих переживаний, но даже виски на нее переводить жалко. Но при всем этом твоем вечном цинизме, кажется, был бы на тебе грим, он бы сам потек, не дожидаясь твоих слез. Leave me dreaming on a bed See you right back here tomorrow For the next round Keep this scene inside your head As the bruises turn to yellow The swelling goes down Поет брайан Моука Это была странная история Вы расстаетесь по два раза на неделе Точно зная, что это навсегда. Потому что слишком уж вы разные. А на завтра опять начинаете бутылкой вина, окончаете под аккомпанемент скрижащущих метел таджикских дворников. И ты точно знаешь, что завтра вы обязательно поругаетесь. По очень важному, жизнеопределяющему поводу. Например, не сойдетесь во взглядах на сольное творчество бэт Гиббонс, Чей альбом с Расселом Меном ты назовешь унылым говном? А она примется расшифровывать тебе подтексты. Хотя этот грёбаный альбом подарил ей ты. А значит, это твоя сфера опинион-лидерства. Или же вдрызг поссоритесь из-за деятельности Гринписа, чьих членов она считает идейными борцами, а ты — коррумпированными мудаками, качающими бабки из шелла, когда тот воюет с Бритиш Петролиума, и наоборот. Ты терпеть не можешь ее в те моменты, когда она краснее от злости доказывает попсовость и ненужность твоих телевизионных проектов. В ответ ты плюхаешь ей пощечину за пощечиной, выставляя дешевым снобизмом ее работу в школе и ее дурацких знакомых из клуба любителей животных. Еще бы, говоришь ты, имея таких родителей, можно демонстрировать всем, что ты над потоком и больше думаешь о вечном, нежели о том, сколько денег осталось на твоей карте. Дэри's gonna pay for your crashed car, напиваешь ты с издевкой. Родители не выбирают, ты уж прости, усмехается она в ответ. И в этот момент ты ее ненавидишь. Но сам уже не можешь по-другому. В этой войне не берут пленных. Хорошо, я согласен. Не все любители собак наглухо ебанутые люди. Среди них попадаются и умные, и потрясающе развитые красивые девушки. Интересно слушать слово «развитый» от человека, считающего, что оперу «Князь Игорь» написал Тимбаленд, а главную партию спел тупак Шакур. Здесь бомбят санитарные поезда и тысячами расстреливают раненых. «Дай мне руку. В голове гудит так, что кажется, я сейчас утону в ванной. Ты утонешь, если я тебе скажу, что те две тёлочки, с которыми ты вчера напился, пока флиртовал, Дали бы тебе только из вежливости. Да и то, если бы кто-то сказал им, что ты вроде телезвезда. Любые попытки переговоров воспринимаются как капитуляция. Потрясающее платье. Я надела его для тебя. Это лишнее. Я люблю смотреть винтажное порно, но не готов в нем участвовать. И единственный повод для прекращения огня – кофе, который вы пьете, передавая друг другу чашку. Тесная ванная, в которой вы лежите вдвоем, стараясь дать возможность другому устроиться удобней. И стакан сока с утра, принесенный тому, кто вчера усугубил виски, шампанским. В остальном, эта любовь война продолжается постоянно. И каждая ваша встреча, как очередной поединок, или ковровые бомбардировки колкостями целый день, а перемирие и обмен ранеными только ночью.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 Ну, это образно, для придания, так сказать, шарма. Специя. Как розовый перец или шафран, или какие там они еще бывают. Ты не любил ее. Она была тебе симпатична. Тебе нравилось играть. Тебя это развлекало. Ты находил ее интересной, а себя увлеченным. В конце концов, вы совсем не подходите друг другу. Это потрясающий обмен энергетикой. Она давала то, чего у тебя давно уже не было, и наоборот... Вы всего лишь насыщали друг друга эмоциями, чтобы не раствориться в тумане московских выхлопных газов. Но сложенный вместе багаж, которым вы обменялись, не пронести больше десяти метров. Подеретесь из-за того, кто будет штурманом, а кто пилотом. Этот грузовой самолет не разобьется при посадке. Он просто не взлетит. Но если все так, то почему ты покрывался иголками? Когда на простой вопрос «ты где?» Она отвечала что-то вроде «в кафе с одной подругой». Почему у тебя стало сводить челюсти от СМС, на которые она отвечает в твоем присутствии? А твой ежедневный счетчик отправленных сообщений вчера показал цифру 85. Вероятно, сбой настройок, ага. Почему сегодня, когда она... Впрочем, fuck it.